Екатерина возвратилась в Петербург в конце июля. Манифест о шлиссельбургской катастрофе явился 17 августа. Верховный суд над Мировичем был объявлен из членов Сената, Синода, президентов коллегий, генералитета и особ первых трех классов. Преступника содержали в Петропавловской крепости. Слухи о ходе суда проникали в город и волновали все общество. Стало известно, что член суда, сенатор Неплюев, требовал арестовать и привлечь к допросу до сорока лиц, большей частью из высшего круга столицы. Разнеслась весть и о выходке другого члена присутствия, барона Черкасова, когда собрание 31 августа... Выслушав первый личный допрос Мировича, решила его сковать и, содержа под караулом, приступить к сочинению сентенции, Черкасов встал с места. «Я требую пытки изменничьему внуку Мировичу! В городе распущены вредительные слухи и нас, судей, почитают комедиантами и машинами» от постороннего вдохновения движущимися. Это дерзкая, обидная клевета. Строгим розыском, господа суд, о тайных руководителях жертвы мы должны себя оправдать не только перед всеми теперь живущими, но и перед следующими по нас родами. В том... Честь наша и достоинство! Да, не мешало б в скромном месте в ребрах у него пощупать. <свят> не нафиг! <Вы> <свят> не пожалеть бы да да потом! Где им решительные розы спроводить. Небось, сами в сочинщиках оказались бы. Высокий суд! Высокий суд! Ухоленство давно уж требовали допроса с предстрастием. Да знаем уж, в кого метят. Воспрещаю длить столь дерзкие речи. Собрание закрыто, а происшедшим происшедшем будет доложено ее величеству. Генерал-прокурору, князю Вяземскому с трудом удалось урезонить расходившееся собрание.